А что если всё это лишь галлюцинация? Что если этот Глобадский загипнотизировал меня? Вот если бы у меня остался какой-нибудь вещественный предмет, который бы подтвердил, что он действительно был здесь, что-нибудь такое, что можно было бы подержать в руках после того, как он уйдёт. С доброй улыбкой учитель, как будто читая мои мысли, размотал фехту со своей головы, благожелательно поприветствовал меня на прощании и исчез. В стул его был пуст. Я был один в своём душевном волнении, и всё же не совсем один. Ибо на столе лежал вышитый головной платок вещественное и прочное доказательство, что меня не колдовали и не сглазили физически. Но что я находился лицом к лицу с одним из старших братьев человечества, с одним из учителей нашей неродивой, незрелой расы. Одного из посланников братства мы встретили уже в начале второй главы, даже не одного, а двух. От этой встречи началось наше путешествие в мир древности и одновременно в сказку непризнанной сокрытой истории. Тайинственный парламентарий пришёл к Папе льву XIII, главе Римско-католической иерархии, передав ему некое слово. Состоялась их встреча, и судьба Калеостро была решена. Его, и его того, кто был ненавистным врагом церкви масоном, было приказано помиловать и отправить для содержания в особый замок, откуда он бесследно исчез, заставив палачей придумывать о его смерти разные туманные версии. Это был один из эпизодов борьбы противостоянии иерархов Ватикана и братства посвящённых. Колеостра, один из братьев был взят в плен. Чтобы это не выглядело как проявление настоящей войны, всё было обставлено как суд над опасным ретиком. Приходилось считаться с условностями государственного устройства, с законами, придуманными масонами, вольнодумцами-реформаторами. Ведь нельзя же было просто так схватить и казнить человека в просвещённой Европе. Невозможно было заявить обществу: "На войне как на войне, мы хотим уничтожить адепты из противоположного лагеря, смотрите, как это делается". Нужен был хоть какой-то предлог, и тогда, как и сотни лет назад, в разоблачениях тамплиеров, розенкрейцеров и других язычников выдвинули обвинения, которые были пустыми, как выеденное яйцо, но задевали чувство ненависти и страха человека перед неизвестным. Отчевидцем процесса объявляли граф Калиостр Масон. Это принадлежность к тайным еретикам, нечестиям. Это очень страшно. Он занимался запрещённой наукой. Это вдвойне страшнее, потому что никто не знает, какое зло, какое чудовище выйдет из колбы этой науки и набросится на бедное человечество. Он высмеивал веру нашу, а значит и веру вашу. Насмехался над всеми вами. Он владел непонятно откуда взявшимися деньгами. А вдруг он с помощью своих наук наделает столько денег, что купит власть во всём мире и подчинит себе всех. Прикрытие настоящих причин противостояния, борьбы было создано, и никого уже не интересовало, что многие и многие в то же самое время могли заниматься теми же науками, не опасаясь никакого наказания и преследования за это. Как было уже много раз, можно было подготовив общественное мнение, сформировав его, направив в нужную сторону, уничтожить ещё одного воина из армии врага. Но вдруг появился таинственный парламентантёр и прозвучало загадочное слово, которое заставило главу иерархии магов признать силу противоположной стороны. И всё-таки победа церкви была на лицо. Кто теперь знает что-нибудь хорошего о колеостре, кроме слухов и версий подозрения и клеветы, от него не осталось ничего, только авантюрист. Как после этого верить, что он был причастен к братству посвященных? Как после этого не поверить в другую версию, что братство посвященных на самом деле сборище обманщиков и проходимцев, прикрывавшихся таинственностью и дешевыми фокусами? Как после этого не верить, что масонство – одно сплошное надувательство честных людей? Исправедливо заслуживающее осуждение церковью. Как после этого не верить во все эти версии сразу?